глава 47. «Я пилот! Я летать должен, а не штаны в лаборатории протирать!» Роме удалось загнать медотсек не только Гвоздева с лаской, но и Клима. Беднягу распяли на раме для установления имплантов и обвешали датчиками, как новогоднюю елку. «Ты не пилот, ты уникум! Убьют тебя в следующем вылете или сам по глупости угробишься?» И мы так и не сможем понять, как ты умудрился обойти ограничения по уровню. Ты понимаешь, что совершил невозможное? «Да я еле летел, и пару раз реально чуть не навернулся. Ты вообще летать не должен был. Тебя система должна была выкинуть при первой попытке. Это невероятно. Мы должны понять, как у тебя это вышло. Ты не представляешь, насколько для нас это важно. Важно для всего человечества. По сути... Мы сейчас всего лишь копируем технологии Крисов, не до конца понимая, как они работают. Но если нам удастся преодолеть порог, который накладывается уровнями, это будет величайший прорыв в науке, который мы не совершали с тех времен, когда Кииташи совместил моды с человеческим организмом. У меня есть теория: люди продолжают потихоньку эволюционировать, и результатом этой эволюции станет полное слияние нервных окончаний и мозга с начинкой имплантов. Да что там имплантов? Мы и техникой сможем напрямую управлять, без нейролинков. «Резать вскрывать не будете?» Спросил Клим, убежденный пламенной речью Ромы. «Не будем, наверное», немного неуверенно пообещал Рома. А буквально через одну переборку от них гвоздь, тяжело поднявшись с койки, прошелся до стенки, а потом и до кровати ласки на собственных ногах, потом подпрыгнул и сделал пируэт. «Ромины назначения творят чудеса!» Сказать, что гвоздь выглядел цветущим и полным здоровья, было сложно. Но на человека, пусть и ослабленного болезнью, он уже походил. Пешая прогулка заставила его покрыться испариной. Он тяжело дышал, и кожа его приобрела оливковый оттенок. Однако глубокие морщины на ней почти разгладились. И гвоздь больше не напоминал сдохшую и высохшую на солнце игуану. Для пущего эффекта маршал изобразил пальцами левой руки козу, и между ними проскочила небольшая голубая искорка. Вот и электроудара получился. Как это часто и бывает в жизни. «Если где-то прибыло, значит, где-то и убыть должно». Ласка мало того, что была прикована к постели, так ее еще удерживали в неподвижном положении толстые металлические обручи. «Я за тебя так рада, что похлопала бы в ладоши, если бы могла». Гвоздеву стало отчаянно неловко. Хвастаться своим выздоровлением перед полностью парализованной девушкой было не совсем уместно. «Знаешь, я в инженерной сбегаю ненадолго». «Нет». «У меня совместимость с броней повысилась, и Рома пообещал какую-то новую фишку подключить». Гвоздёк потихоньку отступал к выходу из палаты. «Нет». Окрик девушки заставил его застыть. «Я быстро». «Сядь, ко мне на кровать». «Я тебя знаю. Сейчас Рома фишечку новую костюму прикрутит. Тебе сразу захочется ее опробовать. А где это лучше всего сделать? Конечно же, на Надежде. Ты туда полетишь». «Да не вжись!» «Полетишь», — с нажимом сказала девушка. «Там ты отыщешь веселое приключение. Ну или оно тебя, и доставит тебя обратно на ковчег в дырах и в полумертвом состоянии». «Почему в дырах?» «А когда было иначе?» — набирала ласка. «Чего тебе вообще не сидится? Ты доклады видел? Наши расчистили местность от крабов вокруг предполагаемой резиденции. 6 вылазок, 6 побед, потерь нет. Крабы перестали на приманки реагировать. Либо всех в этой местности выбили, либо научились нас уважать. Сегодня готовятся к массовому десанту с тяжелой бронетехникой и авиационному прикрытию. Рома обещал нас к прямой трансляции подключить». Девушка указала глазами на большой настенный монитор. «Так и будем сидеть и со стороны наблюдать». «Ага. Только ты бы кровать мою развернул, чтобы лучше видно было. Справишься?» «Легко». Гвоздёв, взявшись за спинку, чуть прокатил медицинскую кушетку, а за ней стойку с мониторами слежения. Насчёт «легко» он погорячился. Такое, на первый взгляд, простое действие его не на шутку утомило. «Убедился, что рановато тебе ещё на передний край». Усмехнулась девушка, когда запыхавшийся гвоздёв прилёг рядом с ней. «Знаешь, у меня впечатление создаётся, что ты от меня бегаешь». «С чего?» Попробовал было изобразить изумление гвоздёв, но тут же сдался. «Ну да, бегаю. Понимаешь, столько времени прошло, и у меня ощущение, что мы — это уже не мы». «Это для тебя много времени прошло», — обозлилась ласка. И Гвоздёв мысленно поблагодарил медиков, привязавших её к постели насмерть. «Ты там в криокапсуле дрых, пока я...» «Я в курсе, что тебе пришлось нелегко. А ещё я думаю о том, как мы будем жить дальше. Ну, после того, как мы весь этот змеиный клубок размотаем». «Будем жить, как нормальные люди. Домик заведём, садик, Рому задачам Пусть думает, как нам детей совместных завести. Ты этого хочешь?» «Конечно, правда». Черт, я не знаю, как живут нормальные люди с домиком, с садиком и этими, как их, детьми. Андрей, напряглась ласка. Ну правда, я как пошел на срочную в девятнадцать лет. Так и закрутила, муштра, обучение, бои и снова по этому же кругу. А как в диверсионный отряд попал, так вообще больше месяца на одном месте не жил. Потом ранение, восстановление, полет пилигрима. «Возвращение на землю!» «Этот момент я, как никто другой, помню. Носился такой перепуганный, с выпученными глазами. А ведь ветеран!» — улыбнулась девушка. «Да от всего происходящего они бы у кого угодно повылазили!» «А ты думал, что после нашей первой не совсем удачной встречи мы вдруг окажемся вот так, в одной постели?» — предалась девушка воспоминаниям. Поймать романтическую волну и ответить гвоздь не успел. Включился на стенный монитор, на котором появился всклокоченный Рома. «Все, милуетесь? А у нас, между прочим, высадка началась. Идите вы со своей высадкой!» У Ласки сдали нервы. «Ведь только-только жизнь начала налаживаться и устаканиваться. И на тебе! Можно было хотя бы минут пять подождать!» Настроение девушки Рома не понял. «Как пять минут? Зачем пять минут? Наши же уже вот!» Растерявшийся Рома не стал испытывать судьбу, и картинка на экране сменилась. Видео передавала камера с подвешенного над зоной операции дрона. Высокая пирамида, обнесенная полутораметровым забором, очерчивающим вокруг здания идеальный квадрат, резко контрастировала с обычной архитектурой крабьих городов, чем и привлекла внимание первой поисковой группы. Площадь перед пирамидой была заварена остатками пожженной боевой техники, очертания и назначения которой после повреждений и разрушительного действия времени можно было только угадывать. На площадь легко зашли сразу шесть челноков, несущих под фюзеляжами тяжелые двухбашенные беспилотные танки. Сбросив их метров с двадцати, шаттлы немедля вертикально ушли вверх. Перед самой землей у танков сработали реактивные тормозные системы, выбросив синие факелы пламени и затормозив падение тяжеленных боевых роботов. Пыль от их приземления все еще стояла столбом, а танки уже шустро разъехались, занимая позиции, дробя гусеницами остатки крабьих панцирей. Четыре из них встали по углам квадратного двора, повернув башни наружу. Две машины взяли на прицел широкий прямоугольный вход в пирамиду. Когда-то прикрывавшие его створки из толстого серебристого металла были выломаны и валялись рядом, припорошенные пылью. Пирамиду просканировали десятки раз, и присутствие там хоронов не обнаружили. Но пометуя о способности крабов делать подкопы и рыть тоннели, та решил перестраховаться и подготовиться к отражению атаки и изнутри периметра. «Интересно, кто с кем возле пирамиды сражался?» «У Ромы есть теория, что сборка урожая у крисов на надежде прошла не совсем гладко. Часть крабов разобралась, в чем дело, и подняла революцию», — ответил на вопрос девушки гвоздь. «Прямо как у нас». «Ну, типа того. Только мы в битве за Мадагаскар победили, а крабам, видимо, повезло меньше». Меж тем земляне продолжили развертывание сил. В следующий заход приземлилась сразу восемь шаттлов, из грузовых люков которых на землю посыпались десантники в тяжелой броне. Примерно половина из них с помощью компактных роботов начала обустраивать окопы и перетаскивать в них автоматические минометы из челноков. Идея их использовать в условиях городской застройки принадлежала Гвоздеву, и парни, участвующие в десанте, ее с радостью поддержали. Несмотря на солидный возраст старичков-минометов, отправить подарочек поверх зданий по крутой навесной траектории другое оружие было не в состоянии. На стены десант тащил лазерные излучатели, способные работать в полностью автономном режиме. Они сами могли и обнаруживать, и расстреливать цели. Наземная группировка была всего лишь последней линией обороны. Основную роль в защите пирамиды играло авиакрыло Ковчега. Над районом барражировала половина всех истребителей Флибов, Несущих на подвесках разведывательное оборудование и ракеты воздух-поверхность. Любого высунувшегося из норы краба пилоты тут же пригласили бы в персональный филиал АДА. В трехкилометровой зоне чисто, объявил возникший на экране Рома. Десант заканчивает установку сейсмодатчиков. С их помощью мы будем отслеживать активность под землей Сейчас отправим в пирамиду дронов, и в принципе мы готовы идти внутрь. Готовы? Так идите, чего тянуть? Ласка озорно глянула на гвоздя. «Вот видишь, смотреть трансляцию гораздо безопаснее и не менее интересно, чем самому сейчас там с винтовкой в зубах носиться. Это как крутой боевик глядеть. Слушай, а может за попкорном сходишь?»